Глава 14. Алчность. Честно, я и сам не знаю, почему попросил Альвинеля остановиться. Наверное, все дело в миссии от системы. Тот полицейский настоящий подонок, и, конечно, заслуживает взбучки. Но после смерти Освальда Гринленда злость во мне поутихла. К тому же вот-вот выздоровеет тетя Зефира, в этом я теперь не сомневаюсь. Однако что-то меня тянуло туда. А такое редко бывает просто так. По крайней мере, не в этом мире. Альвинель хмуро смотрел на меня. С одной стороны, я просил его нарушить прямой приказ деда. С другой стороны, он уже не раз оставлял меня одного. Чего это он сейчас всполошился? Не хочет оставаться один на один с Хилиэлем. Кстати, лекарь вообще ничего не понимал и обеспокоенно вертел головой по сторонам, Будто в любой момент ожидал нападения кровожадных эрков. «Отсюда ведь до больницы недалеко осталось», — убеждал я эльфа. «Я очень быстро свои дела сделаю и вернусь». Эльф хмуро смотрел на меня, о чем то думая. «Кстати, а чего он хмурится-то? Нормальный же пофигист был». «Слушай, ты ведь мне не нянька, да и я не детсадовец», — продолжал я. Все будет нормально. По крайней мере, смогу за себя постоять». Альвинель слегка повернул голову, затем очень медленно кивнул. «Постарайтесь не задерживаться, мистер Томпсон», — наконец произнес Альвинель. «Возможно, понадобится ваша помощь в больнице». «Какая еще помощь?» — напрягся я. «Там, куда вы идете, без вас тоже не обойдутся», — хмыкнул эльф и отвернулся. «Я думал, он еще что-то добавит, но так и не дождался». Я в недоумении покинул машину и, не оглядываясь, направился в том направлении, где был дом. в подъезде которого скрылись полицейские. Я, конечно же, не тупой, и давно понял, что Эльф каким-то образом мог предугадать события, которым только суждено произойти. Его слова о том, что моя помощь понадобится в больнице, не шли у меня из головы. Значит ли это, что тете Зефири может грозить опасность? Да и кому может понадобиться моя помощь там, куда я иду? По идее, скорее тому полицейскому понадобится помощь после нашей беседы. Но все же стоит отдать должное Альвинелю. Он очень хороший психолог. Я теперь буду стремиться как можно скорее расквитаться с полуэльфом и сразу вернуться в больницу. При этом я и не подумаю о том, чтобы как-то менять планы. Наученный прежним горьким опытом, я вытянул из своей многофункциональной сумки на поясе черный платок и повязал его на манер маски, закрывая нос и рот. Мне бы еще шляпу, и вполне мог бы называться ковбоем. Наконец, подойдя к нужному подъезду, я прижался спиной к стене рядом с дверью и прислушался, пытаясь различить хоть что-то из происходящего внутри. Но как ни старался, так ничего и не услышал, хотя на улице было довольно тихо. Я осторожно потянул за ручку, приоткрывая дверь, всем сердцем при этом надеясь, что петли смазаны и тишину вокруг не нарушит протяжный скрип. Мне повезло, и дверь бесшумно отворилась, раскрывая передо мной черный провал. Помещение оказалось подвальным, о чем свидетельствовали ступеньки, уходящие вниз. Я засунул голову в проем, и теперь мне удалось расслышать приглушенные голоса, доносящиеся из глубины. В общем, нужно идти внутрь, других способов понять, что же там происходит, нет. Осталось еще придумать, как выманить того полицейского и остаться с ним наедине в укромном месте. Причем не показаться на глаза лишним свидетелям. Осмотревшись и убедившись, что никто не смотрит в мою сторону, я юркнул в проход и принялся осторожно спускаться вниз по лестнице. Я старался не шуметь и внимательно смотрел под ноги, хотя с каждым шагом становилось все темнее и темнее. Из глубины подвала пробивался тусклый свет, но его явно было недостаточно, и я перед каждым шагом ощупывал носками ботинок, пол перед собой. Я пробирался вперед, вслушиваясь в бубнящие голоса, и пытался разобрать, что же у них там такое происходит. Я точно уверен, что здесь не полицейский участок. — Парни, вы обезумели, что ли? — расслышал я рык, явно принадлежащий Эрку. — Я ведь с вами уже три года работаю. Я каждого из вас знаю и уважаю. Вы что, из-за денег готовы убить напарников? Мне казалось, что где-то на заднем фоне я расслышал булькающий смех. «Нам надоело вас уговаривать, коллеги!» С усмешкой ответил Эрку мелодичный голос. «Здесь и вариантов-то особо нет. Седо и его люди оказали яростное сопротивление. Вопрос лишь в том, сколько полицейских пострадало в перестрелке». «Но гвардейцы...» — продолжил Эрк взывать к голосу разума. «Они же ваши. Ладно мы, вы ведь своих обманываете». «Одумайтесь». «Ох, как же ты утомил!» — произнес мелодичный голос, а затем раздался резкий хлопок, сопровождаемый яркой вспышкой. «Нет!» — услышал я крик еще одного эрка. «Нет, Рори! Ты убил его!» Я расслышал какой-то шум, будто кто-то полз. Если до этого я продолжал двигаться в сторону голосов, то теперь я застыл на месте. Не хватало, чтобы и в меня что-то прилетело. Стараясь не шуметь, я вынимал из-за пазухи галеньку. «Горум!» — продолжил мелодичный голос. «Ты всегда казался мне разумным Эрком, хотя я и не люблю вашего брата. Сегодня для тебя настал переломный момент. Что ты выберешь? Остаться честным полицейским с дыркой в башке? Или богатым?» «Ты... убил... убил...» Будто не слыша эльфа, продолжил прочитать голос Эрка. Сложно было определить, но мне показалось, что второй зеленокожий был совсем молод. «Горум, возьми уже себя в руки, мне еще много чего нужно успеть сделать!» Продолжил мелодичный голос, явно принадлежащий полуэльфу. «По крайней мере, мне сложно представить эльфа в подобной ситуации». «И ладони на виду держи!» Услышал я знакомый голос того полицейского, уже бывшего приспешника Гринланда. Я как раз продолжил подбираться к повороту, за которым и разворачивалась трагическая история. Не знаю, о каком спасении говорил Альвинель, но не думаю, что смогу здесь что-то поделать. К тому же, если вдруг я спасу полицейского Эрка от дубасив полуэльфов вряд ли тот меня просто так отпустит. Остается один вопрос. Что же я прусь туда, где концентрация вооруженных беспринципных полуэльфов зашкаливает, а не сваливаю куда подальше? «Зря я не слушал старейшин. Нельзя верить эльфам!» Услышал я голос Эрка. «Я не стану вашим ручным эрчонком». «А жаль!» — произнес эльф, после чего послышался еще один хлопок. Элен, проверь, живы ли они. Ну и добей, если не подохли». После недолгой паузы обладатель мелодичного голоса продолжил, но уже обращаясь к кому-то другому. «Ну что, Разор, что предпочтешь ты? Бежать?» «Оставив своих людей прикрывать отход. Или подохнешь, как эти бедолаги». «Разор. Где-то я слышал это имя, причем недавно. Вот только где?» «Вы, как крысы, убили своих же шестерок в надежде впечатлить меня. Да хоть все тут перестреляйте. Вы просто тупые остроухие жаполизы, которые вдруг всполошились от алчности, увидев сумку с деньгами». Мне на вас даже смотреть тошно. Вы только выглядите, как возвышенные эльфы, а на деле гады хуже гоблинов. Даже у грязноухов больше понятия о чести, чем у вас. Сделав несколько глубоких вдохов, я, наконец, решился выглянуть. Эрк все еще продолжал говорить, но я уже не слушал. Стоило только моей голове показаться из-за угла, как я тут же встретился глазами с полицейским полуэльфом, которого тут же узнал. Недолго думая, я тут же активировал меню, и время привычно замедлилось. Он сидел на корточках над двумя трупами эрков, видимо, проверял, живы ли они, и как раз хотел встать, когда наткнулся взглядом на мою физиономию. Неудачно он сидел, аккуратно против поворота. В ином случае, может, и удалось бы сохранить инкогнито. Чуть поодаль я заметил еще двоих полуэльфов. Они пока даже не начали догадываться, что ситуация изменилась, и в помещении кто-то посторонний. Они были хозяевами положения, и сверху вниз смотрели на седого эрка, который сидел на полу со связанными руками, оперевшийся сырую стену. Это был тот самый босс эрков, которого называли старейшиной на сходке, где впоследствии схлестнулись вампиры и гвардейцы. Сейчас Седой не выглядел крутым и опасным, а скорее побитым и сломленным, хотя даже убийство честных полицейских, которое говорило о высшей степени решимости грязных копов, не смогло стереть циничную ухмылку с лица Эрка. Седой, договорив, сплюнул кровавую слюну, которая тягучей ниточкой повисла на его губе и испачкала белую рубашку. «Я поймал себя на мысли, что этот Седой точно не знаком с Луи». Рядом с седым лежали тела еще пятерых эрков с зияющими темно-зелеными пятнами смертельных ранений. Из пулемета их расстреливали, что ли? Будто крупнокалиберный ствол поработал. Так-то ситуация вполне понятна и прозрачна. Грязные полицейские, причем все полуэльфы, преследовали эркского криминального авторитета, который, видимо, По несчастью, имел с собой крупную сумму денег, что и застило разумы, и совесть жадных стражей порядка. Не все из коллег полицейских разделяли предприимчивость полуэльфов, за что и поплатились жизнями. Что же касается Седова, видимо, они решили выбить из старика еще деньжат, вот только по зубам ли он им? Да уже и не имеет значения. В игру вступает новая фигура. По крайней мере... «Отсидеться теперь точно не получится». Я тут же активировал огненный щит, а следом и рывок. Использовать активную форму тела демона я пока не рисковал. Все же мне нужно будет после всего расспросить полуэльфа о подробностях поджога. Так, попробую дисквалифицировать всех лишних, а потом уже по душам поболтаю с копом. Думать было уже поздно, да и не до раздумий было. Я не знал, что мир так преображается, если активировать рывок, не до конца отключив меню. Я будто был посредине пылающего луча рыжего света, хотя здесь бы подошло сравнение с кометой, за которой тянется пламенный хвост. Тот полицейский, что смотрел на меня, и который был мне наиболее интересен, судя по переговорам полуэльфов, его звали Элиан, успел среагировать на мою атаку и шустро отпрыгнул в сторону. Я бы с радостью его перехватил, но рывок в процессе активации был практически неуправляемым. Если, например, мне на пути однажды попадется столб, мне будет плохо. Причем к нему я буду лететь красиво и неотвратимо. Двое полуэльфов, которые пытались запугать жутковатого криминального босса, заметили меня слишком поздно. Один неловко рванулся в бок, но споткнувшись, покатился к кубарем. Второй оказался менее удачливым и расторопным. Вот его я и впечатал в стену лицом, аккурат рядом с седым. Полуэльф тут же потерял сознание. Я не проверял, но просто не знаю, кем нужно быть, чтобы не отключиться после такого. Тут остается надеяться, что я совсем его не пришиб. Но думать об этом времени нет. Сначала раздался хлопок, после чего мой щит завибрировал, и я почувствовал ощутимый толчок. По огненной сфере прошла волна, однако щит выдержал. «Снять щит! На землю! Руки за голову!» Услышал я приказы одного из эльфов. Я не разбирался, кто именно кричал. Повернувшись на звук, тут же активировал следующий рывок. Очень уж мне не понравились те хлопки. Не хотелось бы, чтобы щит пробили, а потом подстрелили и меня. Эльф оказался на удивление шустрым. Пока я летел в него, он мало того, что успел выстрелить по мне еще три раза, так еще и в сторону ушел. Я выпустил короткую очередь из галеньки, целясь в ноги. Но, кажется, тоже не попал. Видимо, это был тот самый эльф, который успел уйти от моего рывка. Так? А где же тот засранец, за которым я сюда пришел? Я вдруг почувствовал, как от резкого рывка меня вместе со сферой вдруг швырнуло в бок. Купол с оглушительным хлопком лопнул, оставив меня без защиты. Для меня приземление оказалось мягким, и я не собирался прохлаждаться, оставаясь удобной мишенью. Я тут же отскочил в сторону, одновременно с этим швырнув материализовавшийся в руке молот в сторону, намереваясь попасть хоть в кого-то. — Ты оказываешь сопротивление представителям закона! — тяжело дыша крикнул один из полуэльфов. — Тебе и так конец. Сдавайся, идиот! Спорный вопрос, кто из нас идиот. Я вроде не только сопротивление оказываю, я нападаю. Я тут же призвал молот, услышав чей-то болезненный вздох, а затем тут же метнул его на голос, призывающий сдаваться, в ответ на требования, так сказать. В паре метров от себя я увидел небольшую нишу и тут же прыгнул туда, укрывшись за кирпичным выступом. Одновременно с этим я активировал огненный щит. Тот тревожно полыхал красным, но вроде запустился без проблем. Надо бы, конечно, получше изучить свойства своих способностей в мирных условиях, но у меня просто нет мирного времени. Смущал меня один момент. Тот полуэльф, за которым я сюда пришел, куда-то исчез. Причем я не увидел, откуда прилетел тот удар, который снес щит. Очень надеюсь, что этот засранец не умеет становиться невидимым. Это очень усложнит ситуацию. Хотя чего я беспокоюсь? После семерых вампиров двое оставшихся на ногах полицейских не выглядят серьезной проблемой. «Ребята, я думаю, вы уже поняли, что справиться со мной вам не удастся», растягивая слова и изучая обстановку, произнес я. «Вы, конечно, можете вызвать подкрепление, но, думаю, грязные делишки, которые вы здесь решили провернуть, очень заинтересуют ваше руководство». Я вдруг увидел рядом с собой две сумки, набитые пачками золотых. Ого! И правда хороший куш. Один из эльфов выглядывал из-за угла, за которым до этого прятался я сам. Голова полуэльфа была ниже, чем если бы он стоял прямо, из-за чего я предположил, что полицейский сидит на корточках или стоит на четвереньках. Второго я по-прежнему не видел, хотя чувствовал, что тот где-то рядом. Я поймал на себе взгляд желчно ухмыляющегося седого. «Что тебе нужно?» — задыхаясь, спросил тот полуэльф, что скрывался за укрытием стены. «Если пришел за разором, можем его отпустить, но не просто так. Судя по всему, он заговаривает мне зубы. Значит, скорее всего, мое предположение верно, и его напарник может становиться невидимым. А значит, подбирается сейчас ко мне. Надо бы его чем-то удивить и при этом не пришибить». «Мне же еще с ним побеседовать нужно». «Если вы потрошите этих двух клоунов», — прокаркал вдруг Седой, — «можешь забрать те сумки себе». Сказав это, Эрк расхохотался. Кажется, он до этого превращался в какого-то зверя. Даже удивительно, что сейчас он не попытался перевоплотиться. Он бы с легкостью раскидал остроухих. В следующий миг Седой вдруг рванулся вперед, хотя из его положения это и непросто было сделать. Он будто врезался в прозрачную стену, которая, в общем-то, поддавалась. Я увидел, как Эрк покатился кубарем, сцепившись с полупрозрачным полуэльфом. У Седова явно было преимущество в массе и физической силе. Несмотря даже на скованные руки, он оказался верхом на полуэльфе, заблокировав его руки коленями и принялся душить цепью от наручников. Тот полицейский, что скрывался за углом, Поняв, что преимущества больше нет, да и ситуация, в общем-то, проигрышная, судя по всему, решил ретироваться. «Не убивай его», — бросил я седому. «Он мне нужен». Я уже бежал следом за последним полуэльфом, который решил скрыться во что бы то ни стало. У меня на этот счет были другие планы. Далеко полуэльф убежать не смог. Вернее, отползти. Он на карачках удирал в сторону выхода. «Похоже, я смог таки зацепить его. Мне нужно-то его просто оглушить. Вопрос только чем?» Я неспешно, но неотвратимо шагал следом за неудачливым беглецом, в уме проводя ревизию своего арсенала. Галенька здесь точно не подходила. Молот размажит ему череп, а второй, маленький молоток, пробьет в его темечке дыру. Что вот с ним делать? Отпускать ведь так тоже нельзя. Мысли об убийстве спасающегося полуэльфа я даже не рассматривал. Все же я не настолько еще аморален. Немного подумав, я повесил молот и галеньку обратно на пояс, затем взял маленький молоток и, сняв пиджак, обмотал им ударную часть. Вроде гуманно выглядит. Коротко размахнувшись, я опустил свое импровизированное оружие на затылок полицейскому и не сразу сообразил, что произошло, когда инструмент не встретил преграды. Ловко извернувшись, он перекатился на спину и, выставив руки перед собой, направил на меня нечто продолговатое и светящееся. С двух выстрелов мой щит смело, третий выстрел обжег мне щеку. И это при том, что я тут же бросился в сторону, уворачиваясь от незнакомого оружия. В моей руке уже который раз сам собой оказался молот. Думать было некогда, и я просто швырнул страшное орудие в голову полуэльфа. Учитывая то, что Остроухий уперся спиной в стену, уходить от удара ему было уже некуда. Как я понял, у полицейского даже был какой-то щит, но против гнорского молота он оказался бесполезен. С неприятным чавканьем молот врезался в голову несчастного. Смотреть на результаты своих действий я не стал и тут же отвернулся. «Тупой полуэльф!» — рыкнул я. «Не мог просто дать себя оглушить». Я ведь не хотел никого убивать. От чего то настроение испортилось в конец. Когда уже закончится эта кровавая баня? Что я делаю не так? Или системе только это от меня и нужно? Надо бы молот забрать, но от одной мысли о том, что его нужно будет очищать, мне хотелось плеваться и материться в голос. Я сделал глубокий вдох. Успокоиться надо. В этот момент я услышал отчаянный крик боли, донесшийся оттуда, где остались Седой и последний полуэльф.